На Сухане реке. Деревня Мутовина Стрелинского сельсовета Великоустюгского района находилась на левом берегу реки Суханы, в 65 километрах от города Великого Устюга. Название деревни дала небольшая речка Мутовка, впадающая в Сухану. Все жилые дома стояли строго в один ряд на самом краю высокого берега. А за ними уже и бани, и амбары для хранения зерна и погреба. Прямо за деревенской околицей начинались поля, сенокосы и дремучие леса. В Мутовине родились мой отец, его братья и сестры. Здесь жили мой дед, прадед и все их предки. Здесь наш род начался, здесь продолжался и креп. Годы складывались в столетия. Одно поколение сменялось другим, только природа оставалась неизменной. Что заставило людей остановиться именно в этом лесном краю? Кто первым зашел на крутой берег Суханы и, повернув загорелое лицо навстречу легкому речному ветерку, увидел красоту здешних мест и восхитился ею? А посмотреть... Было на что. Природа покрыла берега Суханы похучими травами, по-царски одела их в зеленый бархат лесов, усыпала речное дно разноцветными камнями. И над всем этим великолепием синего неба и слепящей белизной облака. Наверное, тот человек имел немалый опыт в выборе места, раз смог убедить своих товарищей, поселиться именно здесь. А может быть, его так поразила красота Сухоны и простор окрестных далей, что он полюбил это место сразу и навсегда и решительно остановился на этом месте, чтобы обосновать деревню. Река-кормилица гарантировала связь с внешним миром и могла прокормить в неурожайные годы лес на ее берегах. давал возможность строиться. Тут же находили камни валуны, чтобы подложить под углы. Старые гари давали надежду на разработку земли под пашню. Не широка береговая линия под будущей деревней, но вполне пригодна для пашни и выпаса скота на первое время. Живи и радуйся! Сколько уверенности и силы было в облике деревенского мужика, который смело брался за любое дело. Глаза боятся, руки делают. Зазвенели надсуханной мужицкие топоры. Пятистенки и дома в две избы с общим сеновалом под одной крышей строились с расчетом на большие семьи. В каждом доме взыбкий ребенок, надежда, И опора в старости. Хорошо, если парень родится. С девками не тот расклад. Но как без них-то, говаривали старики. Парень в дом несет. Девка из дома выносит. Но куда денешься? Зато почти в каждом доме ближайших деревень есть родная кровь. Много детей и богатства. Много будущих помощников. Большие хозяйственные дела можно вершить. Лишнюю десятину земельки у леса отвоевать. Несколько десятков бревен строевого лесу перекупщикам устюжским сплавить. А вин новый соорудить. Амбарчик, опять же, тесом перекрыть. Круговорот труда заполнял жизнь с утра до ночи. С осени до осени. Дома строили сообща. Надумает старший жениться, собираются все братья и ставят дом. Так постепенно каждый обзаводился своим очагом. В доме обязательно клали русскую печь. Под полом подполье голбец. В погребе в больших горшках хранили пареницу из брюквы. Рядом стояли бочонки с солеными груздями. Там же хранили мясо, сало. Всякую рыбу, различные заготовки на зиму и, конечно, картошку. В погребе было так прохладно, что картофель не прорастал все лето. В погребе круглый год можно было зачерпнуть самодельного кваса, холодного, в любую жару. Моя бабушка для кваса сушила ржаные лепешки в русской печи, заливала в деревянные кадушки кипятком Добавляла хмель и какие-то только ей известные пряные травы. Получался изумительный по вкусу напиток, который пили всей семьей круглый год. Особенно он хорош после бани и жарким летом. Под потолком в каждой избе палате, на которых детишки спали, рассказывали на ночь страшные истории, от которых холодело в груди, и крепко засыпали, тесно прижавшись друг к другу. Всяк сверчок знал свой шесток, и ребятишки, едва протерев глаза и перекусив, брались за порученное взрослыми дело. Не роптали и не спорили, понимая с детства, что без труда не выудишь и рыбку из пруда. С ранних лет крестьянские дети приобретали трудовые навыки, приобщались к народным традициям, учились уважать старших, заботились о младших братьях и сестричках. Почти у каждого дома была баня по-черному. Воду для бани и в дом носили с реки на коромыслах, в деревянных ведрах бадьях, а для скота возили лошадьми в бочках на телегах. Стены в избах в те времена не красили и не оклеивали обоями. Но перед праздниками обязательно терли щетками с золой и водой. Кто первый придумал использовать золу, считай грязь, история умалчивает. Но проскобленные золой полы и стены отражали заглянувшее в окошко солнышко не хуже зеркал. В старые времена мыло было большим дефицитом, и поэтому даже при стирке белья И мытье головы использовали золу, просеивали ее через мелкое сито и заливали водой. Так образовывался щелочной раствор. В большой семье чучиных была лошадь, которую ласково называли серко, а еще держали корову двух поросят и два десятка кур, как и почти все мутовинские хозяева. Женщины На специальных станках ткали изо льна холстину, из которой шили одежду, узорные полотенца и красивые разноцветные половики. Электричества не было, и в сумерки освещали дом лучиной, а позже керосиновыми лампами. Благодатные места радовали богатством ягод, грибов и дичи. В реке водились рыбы ценных пород – стерлядь и нельма. О щуках, окунях, ельцах и плотве и говорить даже нечего. Любящие рыбалку ребятишки на удочку могли наловить столько, что хватало на пропитание большой семье. У мужиков были и другие снасти – верши, помчи, сети, переметы. Самую дорогую рыбу стерлить, что более половины пуда, а это восемь килограммов, у рыбаков закупали капитаны, проходящих мимо пароходов. В пяти километрах от Мутовина стояла деревня Чермянина, которая в старину называлась Терентьев-Наволок, а чермянина тоже. За ней начиналось огромное болото. «Носить не переносить», — отвечали сторожилы, На вопрос, сколько клюквы давало оно из года в год. Лес, конечно, не только клюквы крестьянина одаривал. Грибы, грузди, рыжики, белые, подберезовики и подосиновики росли прямо у крестьянских изб, что стояли у лесной опушки. Хорошее подспорье к деревенскому столу. А какое разнотравье кругом! всякая травка свое предназначение имеет. Опытные люди знали, какая из них, где может пригодиться, и использовали при нужде для односельчан, излечивая недуги, раны и ушибы. Люди в Мутовине жили натуральным хозяйством, поэтому умели делать все. Рубить избы, мастерить хозяйственную утварь, строить мельницы, мосты, выращивать зерно и лен, и, конечно, умели управляться со скотом и с рабочими лошадьми. Знали и применяли в жизни все процессы получения льняной и шерстяной ткани. Умели выделывать кожи, шить одежду и обувь, заготавливать продукты на долгие северные зимы. Жили в деревне дружно и помогали друг другу во всяких делах. Крестьяне во всем знали толк. Мой дед был хорошим охотником, а кроме того умел плести корзины, торбы, лапти и рыболовные сети. Другой мутовенец умел валять валенки, очень нужные снежными и морозными зимами. Кто-то искусно складывал русские печи из самодельного кирпича. Были в деревне хорошие плотники, и пивовары-мастера. Разнообразие трудовых навыков обеспечивало независимость населения от капризов погоды, да и от властей тоже. Человек, ощущающий себя умелым мастером, может заставить себя уважать, не станет подчиняться любому всякому, кто начинает свои порядки вводить. Самостоятельность позволяла крестьянам Создавать свои выборные органы. Старосту выбирали самого уважаемого человека, а не того, кто кричит громче всех. Зато уж его и слушались. Его мнение в случае какого-то недоразумения не оспаривал никто. Тяжек труд хлебороба и плотника, но и радости тоже были. Вот уже ребятишки подрастают, скоро помощниками будут. Дождь вовремя. Хорошо. Солнышко в синокос не устает. Опять, слава богу. В конце лета льняное поле мужика радует. Как синее небушка. Красиво. Да и будет из чего одежду шить. Овес и ячмень уже колосятся. Не пропадем, думают селяне. Зима не страшит, если лари и амбары полны зерном и мукой. если есть сено в стогах, да сухие дрова в дровянике. И жизнь страны не проходила мимо деревни. Мужики ездили по делам в город, служили в армии, работали на речных и морских судах, знали, почем фунт лиха. К примеру, один из жителей Мутовина, Алексей Платонович Чучин, служил марсовым матросом, на знаменитом броненосце Севастополь. В 1904 году защищал крепость Порт-Артур на Дальнем Востоке. При сдаче Порт-Артура попал в плен. По окончанию войны ему удалось вернуться в Россию. Возможно, он сумел добраться и до родной деревни. То-то, наверное, рассказов было на мутовинских посиделках. Кстати. На этом корабле служили 22 уроженца Вологодской губернии. Первое упоминание о Мутовине в исторических документах относится к 1623 году. Каких-либо других подробностей о нем в них не сообщается. До нас дошли лишь сведения о ценах в Великом Устюге в 1634-1636 годах. когда копейка была дорогой. Например, соль стоила 8 копеек за пут, а пут – это 16 килограммов. Масло – 1 рубль за пут. Мед – 1,5 рубля. Шуба из соболя – 30 рублей. Ну а серьги – 1 рубль. С тех, кто приезжал или проходил по Сухане или Северной Двине в Великий Устюг, брали налоги. Например, амбарный налог – половина копейки в день. С повара брали две копейки. С пеших людей – по две копейки с человека. А вот с лошади – уже три копейки. Откуда пришли люди в эти края, сказать сложно. Учитывая, что в Мутовине почти все жители носили одну фамилию Чучины, можно предположить, что появились здесь люди из города Чучина. находившегося в 70 километрах к югу от Киева. Сейчас о нем напоминает городище у села балыка щученко в Киевской области. Древний город-крепость Чучин впервые упомянут в летописи в 1110 году. Находился он на высоком правом берегу Днепра. Это и определило его военное значение. Исследователи обнаружили следы тайного подземного выхода к Днепру. В XI веке город охранял киевские земли от половецких набегов. Но уже в XIII веке, в ходе монгольского нашествия на Русь, Чучин был полностью разрушен. Куда ушли спасшиеся люди, одному Богу известно. Вполне возможно, что жители Чучина – отправились искать мирную жизнь в далекие северные края. Далек дне отсуханный, так ведь куда не уведет человека путь в поисках спасения, когда враг его из дома выгонит. Фамилия Чучин сегодня встречается не только на Украине, но и по всему миру. Улицы имени Чучина есть в городе Анжеро-Судженске в Кемеровской области и в селе Талицы, Кирилловского района Вологодской области.